В ДПТ споры среди членов персонала и различия в точках зрения, традиционно связанные с расколом персонала, рассматриваются как неудачи синтеза и ошибки в межличностных процессах персонала, а не как проблемы пациента. Персонал раскалывается сам. Мнение о том, что в расколе виноват пациент, подозрительно напоминает тип мышления, который терапевты хотят изменить у своих пациентов, когда те винят в своих проблемах других людей или внешние события. В ДПТ членов персонала побуждают использовать свои межличностные навыки и решать подобные проблемы по мере их возникновения. Различные мнения терапевтов относительно пациента рассматриваются как диалектические полюса с потенциально равнозначной обоснованностью. Таким образом, начало диалога между членами персонала, признание того, что возникла поляризация, а также имплицитная, если эксплицитное невозможно, допущение, что разрешение противоречий требует стремления к синтезу. Имеется множество факторов и несколько сценариев раскола персонала. В большой степени раскол связан с тем фактом, что отношения терапевтов к пациентам колеблются примерно так же, как отношения пациентов к терапевтам – от идеализации до полного пренебрежения. Волновая структура установок определяется колебаниями от одной крайности – мнение о том, пациент прилагает недостаточно усилий – К другой, что пациент слишком хрупок и слаб, мир слишком жесток к нему и персоналу следует проявлять больше заботы и внимания. Один распространенный сценарий включает два фактора. Во-первых, интенсивность страданий и их выражение пациентам вызывает столь же сильное желание помочь пациенту и избавить его от боли. Неспособность добиться этого вызывает глубокое чувство неудачи и тревоги, особенно когда пациент сообщает о своих страданиях через суицидальные угрозы. Во-вторых, разные терапевты, работающие с одним и тем же пациентом, относятся к нему по-разному. Эти разные установки, асинхронные, представляют собой противоположные точки волны. Схема такого состояния представлена на рисунке 13.2, как различие установок члена персонала А и члена персонала Б. Интенсивность раскола зависит от как от силы выражения своих страданий пациентам, так и от степени дискомфорта терапевта, вызванного страданиями пациента. ДПТ решает эту проблему, находя возможность синтеза жесткой и мягкой позиции. На рисунке 13.2 показано, что член персонала В мог бы помочь членам персонала А и Б достичь синтеза.